слепые прозревают. После крещения Иисус удалился в пустыню, и постился 40 дней ночей. Здесь его застала весть, что Иоанн Креститель заточен в темнице. Иисус, словно ожидал этого события, чтобы начать свое служение, чтобы исполнить свое земное предназначение. Он нашел себе пристанище в небольшом приморском городке Капернауме. Его слова были обращены не к сильным мира, а к рыбакам, мастеровым, в общем к простому люду. Он вел беседы с падшими женщинами, с теми, которых обходили стороной уважающие себя иудеи. Терпеливо сносил Иисус насмешки книжников и фарисеев, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. Он нёс свет в самую темень, туда, где насущные проблемы. были чрезвычайно далеки от вопросов устройства мира и философских рассуждений. Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, записано в Евангелии от Матвея. С этих слов Иисус начал свою земную проповедь. Вот такую сущую малость требовал Бог от человека: всего лишь признать свои ошибки, стать лучше, добрее, но признаться в собственной неправоте, как оказывается, самое трудное.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 и расслабленных, и он исцелял их. Конец цитаты. Проще всего заставить людей поверить сына Божьего это совершить что-то необычное, неподвластное человеческому разуму. Проще говоря, совершить чудо. Люди всегда его хотят и ждут, даже если оно не принесет никаких благ. Им нужен хотя бы знак, что следует идти именно в этом направлении. Вот как, например, византийский хронист описывает интересное происшествие во время крещения Руси при князе Владимире. Киевляне были готовы к этому акту, но чтобы развеять все сомнения, хотели бы однако какое-нибудь чудо. Когда император послал туда епископа, они сказали, чтобы он бросил Евангелие в огонь. Как велики твои, Христос чудеса. Огонь был зажжён, епископ поднял ладони к небу, устремил взгляд туда и молвил: Иви Христос, Боже ты, имени своему славу. Он положил Святой Евангелие в огонь, оно же, хоть и пролежало некоторое время в огне, осталось невредимым. Конец цитаты. Иисус также совершал чудеса, но не для того он больных делал здоровыми, незрячих зрячими, чтобы люди уверовали в его могущество. Он всего лишь помогал ближнему. Он не мог отказать страждущим. потому что сам учил других так поступать. Более того, свои добрые дела Иисус желает сохранить в тайне. Излечив прокаженного, он сказал: "Смотри, никому ничего не говори". Вернув зрение двум слепым, Иисус строго сказал им: "Смотрите, чтобы никто не узнал". Но разве может человек удержать в тайне свершившееся с ним величайшее чудо? Они, выйдя, разгласили о нем по всей земле. Иисус старательно избегает всего, что могло бы возвеличить его над людьми, что дало бы власть над ними. Накануне проповеднического пути он преодолел искушение властью, то было в пустыне, где постился Иисус. Здесь не имелось достатки пригодной еды и воды, днем нестерпимая жара, а ночью холод пронизывает все тело до костей. В это время является сатана и предлагает свой путь к власти над миром. Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали хлебами. Естественно, тот, кто обеспечил бы мир всеми благами, стал бы его правителем. Иисус отвергает такую победу. Не хлебом одним будет жить человек. В другой раз Сатана предлагал власть над миром в дар. Необходимо было лишь склонить перед ним голову. На это Иисус ответил: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Далее сатана приводит Иисуса на высокое крыло Иерусалимского храма и предлагает броситься вниз, ведь ангел не допустит, чтобы сын Божий разбился об острые камни. Люди же, когда увидят, что он бросился с такой высоты и остался невредимым, пойдут за ним куда угодно и исполнят любое его повеление. Иисус ответил на это: Не искушай Господа Бога твоего. Он никого не принуждал, не заставлял повиноваться Богу. Даже больше, он старался сделать все, чтобы выбор был свободным, осознанным, а не навязанным извне. Он предоставлял возможность самим людям бороться с собственными слабостями и соблазнами. Исцеляя, он говорит: "Вера твоя спасла тебя". Иисус не приписывает себе никаких заслуг в победе над болезнями. Человек и только человек может себя спасти. И если обретший разум бесноватый не будет жить праведной жизнью, болезнь вернется с удвоенной силой. Иисус пришел в этот мир не для того, излечить всех больных, накормить всех голодных и сделать счастливыми несчастных. Нет. Он пришел указать путь к Богу. Путь простой, короткий понятный каждому. Он дал десять заповедей Божиих, вместо множества предписаний, которые едва ли возможно соблюсти правоверному иудею при всем желании, вместо научных трактатов богословов, которые обычному человеку постигнуть невозможно, он принес в мир краткие, как все гениальное, правила, смысл которых в состоянии постигнуть ребенок. Бог стал близок и понятен каждому, он уже недалекий и недосягаемый, но близкий и родной и может жить в сердце каждого. Однако из цепочки человек Бог выпали посредники. Целая часть народа, столетиями занимавшая привилегированное положение, книжники, различные толкователи законов, священнослужители терять власть, пусть даже самую маленькую, не желал никто.